Глава третья Вернувшись в отель около двух часов утра, он застал там репортеров, ждавших его, чтобы проинтервьюировать. На следующее утро явилось еще несколько. И так Нью-Йорк встретил его ревом бумажных труб. Еще раз под гром там-тамов и дикие завывания его живописная фигура появилась на печатной странице. Король Клондайка, герой арктической ночи, оцениваемый в тридцать миллионов, прибыл в Нью-Йорк. Зачем он явился сюда? Остричь нью-йоркцев, как острик толпу в Неваде. Уолл-стрит должна быть на страже, ибо дикарь Клондайка только что прибыл в город. Или случится так, что Уолл-стрит его обкорнает. Немало там обкорнали дикарей. Быть может, такова будет и судьба Пламенного. Он усмехнулся про себя и давал двусмысленные интервью. Это помогало его игре, и он снова усмехнулся, размышляя о том, что парням на Уолл-стрит придётся здорово поработать, прежде чем они его обкорнят. Все ждали, что он станет играть. Когда началась закупка Ort Valley, было немедленно решено, что это его ход. Без живых сплетен не разрастались. Значит, он снова напустился на Гугенхамеров. История на эфире ещё раз появилась в газетах и преподносилась столько раз, что в конце концов даже пламенный с трудом мог её узнать. Однако всё это лишь подбавляло зерна на его мельницу. Бержевы игроки были совершенно сбиты с толку. С каждым днем он увеличивал закупку, а продавцы отзывались с такой готовностью, что акции у Ортвелли повышались очень медленно. — Это наверняка побьет покер, — радостно шептал про себя Пламенный, замечая произведенную им суматоху. Газеты высказывали бесконечные догадки и предположения, а Пламенного постоянно преследовала целая свита репортеров. Его интервью были подлинными шедеврами. Заметьте, как наслаждаются газеты его местным наречием, его словечками вроде наверняка, валять и плевать. Он даже утрировал особенности своей речи, заимствуя фразы у потреблявших другими золотоискателями, а иногда и самостоятельно изобретая новые. Это была безумная неделя. До четверга, 18-го числа. И он не только играл так, как никогда не играл раньше, но перед ним был самый большой куш в мире. А ставки были так велики, что опытнейшим за всегда там пришлось насторожиться. Несмотря на неограниченную продажу, его упорная закупка вызвала устойчивое повышение Ortwell. И с приближением четверга положение всё обострялось. Что-нибудь долопнет. Сколько он мог купить? Что делала все время компания Уорт-Вэлли? Пламенный наслаждался интервью, какие появлялись в газетах. Интервью были мирные и сдержанные. Леон Гугенхаммер даже высказал предположение, что, быть может, этот северный крест делает ошибку. Это отнюдь не означает, что они беспокоятся, — объяснил Джон Доусет. И возражений они не имеют. Не зная его намерений, они уверены в одном, а именно, он повышает акции у Ортвелли. А против этого они ничего не имеют. Какая бы судьба ни постигла его самого, вместе со спекуляциями, у Ортвелли это не затронет. Дело стоит крепко, как скала Гибралтара. Нет, благодарю вас, у них не было акций для продажи. Это чисто искусственное повышение не могло продолжаться долго. Аурт вель не подобало менять обычный характер своих операций из-за какой-то нелепой сумятицы на бирже. "Вся эта спекуляция от начала до конца", сказал Натаниэль Лэттон. "И мы отказываемся принимать в ней какое-либо участие или в какой-либо мере обращать на неё внимание". За это время пламенный несколько раз тайно встречался со своими партнёрами, раз с Леоном Гуггенхамером, Раз с Джоном Доусеттом и дважды с мистером Хоуиссоном. Встречи эти преимущественно ограничивались поздравлениями, ибо поскольку он был осведомлён, всё шло удовлетворительно. Но во вторник утром до пламенного дошли слухи, заставившие его задуматься. И в газете Wall Street появилось сообщение, по видимому, из надёжного источника, что в четверг на совещании директоров Уортвелли вместо объявления обычного дивиденда будет предложено всем держателям акции сделать дополнительные взносы. Это был первый нанесенный пламенному удар. И его охватил ужас при мысли, что он разорен, если слухи имеют основание. И особенно остро он вспомнил, что вся эта колоссальная операция велась на его собственные деньги. Доуссет, Гугенхаммер, Леттон ничем не рисковали. Правда, этот панический страх продолжался недолго, но был настолько силен, что заставил его вспомнить Хольцорт и кирпичный завод, и побудил отменить распоряжение о закупке акций. Затем он бросился к телефону. — Пустой слух, ни на чем не основан, — послышался гортанный голос Леона Гугенхаммера. Как вы знаете, сказал Натенел, я один из директоров, и, конечно, мне должно быть известно положение дел. А Джон Доус ответил: Я вас предостерегал именно против подобных слухов. В них нет ни на йоту истины. Конечно, нет. Я вам ручаюсь честью джентльмена. Искренно стыдившись своей слабости, пламенно вернулся к делу. Прекращение закупки превратило биржу в бедлам, и по всей линии ценных бумаг спекулянты на понижении разорялись. Акции Ortwelly, как стоящие очень высоко, уже стали падать. В ответ на это Пламенный Спокойн удвоил закупку. Весь вторник, среду и утро четверга он продолжал покупать, а Ortwelly повышались. Ему без конца их предлагали, а он всё покупал, покупал в таком количестве, что если пришлось немедленно расплачиваться, ему нечем было бы заплатить. Но что за беда? Ведь в этот день должен быть объявлен двойной дивиденд, успокаивал он семью. Расплачиваться придётся другим. И тогда он будет диктовать им условия. Тут-то и обрушился удар. Слухи оправдались. Акционеры Ortwell должны были сделать добавочные взносы. Пламенный всплеснул руками. Он сравнил отчёт со своими квитанциями. Не только Ortwell, но и все ценности полетели вниз. Дел рук спекулянтов на понижение. Что касается акций Ortwell, то Пламенный даже не потрудился узнать, окончательны ли они обесценены или продолжают ещё падать. На Олд-стрит царила паника, но Пламенный, казалось, не был ни оглушён, ни даже растерян. Он оставил поле сражения, чтобы обдумать создавшееся положение. "Пламенный разорён", читал он. "Пламенный получил по заслугам". Ещё у одного выскочки с запада сорвалась лёгкая нажива. При входе в свой отель он купил последние выпуски газеты извещавший о самоубийстве молодого человека, ягнёнка, вздумавшего идти по следам пламенного. Какой чёрт он покончил с собой? пробормотал пламенный. Он пришёл в свои комнаты, заказал коктейль, снял ботинки, сел и стал думать. Через полчаса он потянулся, чтобы взять стакан. Когда жидкость горячей волной разлилась по телу, его лицо медленно расплылось в слабую, но не поддельную улыбку. Он смеялся над самим собой. "Обжнулили черти", пробормотал он. Потом улыбка исчезла. Лицо стало серьёзным и мрачным, оставляя в стороне его участие. в нескольких западных предприятиях всё ещё требовавших доплат он был разорен. Но сильнее всего пострадала его гордость. Каким простаком он оказался? Они обкрутили его, а у него даже нет никаких доказательств. Самый простецкий фермер запасался бы документами, а он довольствовался соглашением джентльменов, да к тому же ещё и устным. Соглашение джентльменов, он презрительно фыркнул. В его ушах ещё звучали слова, сказанные по телефону Джоном Доусеттом. Честь джентльмена. Они были подлыми ворами и мошенниками. Вот кто они такие, и они его обманули. Газета права. Он приехал в Нью-Йорк, чтобы его обокрали, и господа Доусетт, Лэттон и Гуггенхаймер блестяще это исполнили. Он был мелкой рыбёшкой, и они игрались с ним 10 дней, срок более чем достаточный, чтобы проглотить его со всеми 11 миллионами. Конечно, всё это время они выезжали на его спине, а теперь будут скупать за гроши акции Ortwell, пока не выправится рынок. По всей вероятности, из своей добычи Натаниэль Леттон воздвигнет ещё пару новых зданий для своего университета. Леон Гугенхаумер купит новые машины для своей яхты или приобретёт целую флотилию яхт. Но что сделает со своей долей этот чёрт Доусет? Он не мог себе представить, вернее всего, откроет ещё ряд банков. Пламенный сидел и поглощал коктейль, вспоминая свою жизнь на Аляске и снова переживая те суровые годы. когда он бился за свои 11 миллионов. Он был весь напоён жаждой мести. Дикие мысли и неясные планы убить предателей мелькали в его голове. Вот что следовало сделать тому молодому человеку вместо того, чтобы лишать себя жизни. Он должен был стрелять в них, а не в себя. Пламенный достал портфель и вынул свой автоматический револьвер. большой кольт калибр 44. Он спустил предохранитель, повернул наружный ствол и высыпал содержимое обоймы через механизм. Выскочили один за другим восемь патронов. Он вложил их все в обойму, спустил в камеру и взведя курок, поднял предохранитель. После этого, сунув револьвер в боковой карман пиджака, он заказал ещё один коктейль и вернулся на своё место. Упорно около часу он ещё размышлял, но больше не улыбался. Морщины респеща обозначились на его лице. В этих морщинах запечатлелся север, укусы мороза, всё, что он пережил и выстрадал. Длинные бесконечные недели пути, холодные тундры Бароу, сокрушающие льдины Юкона. Битвы со зверями и людьми, долгие месяцы в кое-окуке, В аду, кишащем москитами, работа киркой и лопатой, Страшные дни голода, рубцы и синяки от впивавшихся в тело ремней, Мясная диета вместе с собаками и вся длинная вереница лет, Двадцать лет отданных напряженной непосильной работе. В 10:00 он встал и заглянул в городской справочник. Затем надел ботинки, взял кеп и поехал. Дважды он менял кепы, наконец остановился у ночной квартиры со ск нового агентства. Он лично занялся проведением своего плана, дал вперёд большую сумму, выбрал шестерых нужных ему агентов и снабдил их инструкциями. Никогда ещё это простая работа. не оплачивалось так хорошо. Каждому, помимо жалования от конторы, он дал чек на 500 долларов и в случае успеха обещал добавить столько же. Он был убеждён, что в один из ближайших дней, если не раньше, три его молчаливых партнёра сойдутся вместе. К каждому он приставил двух своих агентов. Ему нужно было знать время и место встречи. Не перед чем не останавливайтесь, ребята. Был его последний наказ. Я должен получить эти сведения. Что бы вы ни делали и что бы ни случилось, я вас выпутаю наверняка. Возвращаясь в отель, он снова менял кэбы. Поднявшись в свою комнату, он проглотил ещё стакан коктейля, лёг в постель и уснул. На утро, одевшись и побрившись, Он заказал завтрак и газету и стал ждать, но больше он не пил. С 10 часов утра начались звонки по телефону. Агенты давали отчёт. На тоннель сел в поезд в Территоун. Джон Доусет едет по подземной железной дороге. Леон Гугенхаймер ещё не выходил, хотя несомненно он дома. И разложив перед собой карту, пламенно следил за своими тремя партнёрами. сидявшим ещё в одном месте. Натынел Леттон был в своей конторе в Мьючел Солендер. Затем к нему присоединился Леон Гугенхауэр. Доусет всё ещё не трогался из своей конторы. Но в 11 часов пришло известие, что и он приехал. Несколькими минут спустя пламенно мчался на автомобиле в Мьючел Солендер.